Глава семнадцатая Выйдя из блиндажа, Веснин не сразу нашел в траншее Бессонова. Ослепленный красно-зелеными вспышками ракет, оглушенный звонко над ухом стучащими очередями. В изгибе хода сообщения он заметил на брустверах нескольких человек. Они стреляли из автоматов куда-то вниз, и Веснин на ходу поинтересовался машинально. Что обнаружили? Куда стреляете? Ползут гады по скатам, ответил ему кто-то с Бруствера. Просачиваются и прострачив длинный очередью, крикнул весело: "Виноват, товарищ дивизионный комиссар". Веснин узнал майора Божичка. Шапка едва держалась на затылке, открывая его ранние залысины, лицо светилось весёлым азартом. Не красная девица, вины не вижу, сказал Веснин и усмехнулся. Наоборот, благодарю, как говорят, за бодрость духа. Где командующий? Дальше чуть по траншее, с Дзеевым, ответил Божичка и любопытствуя спросил: А Осинт-то? Он-то где? Ну прямо герой, на НП, можно сказать, с боем прорвался. Только зачем он? Орден что ли собирается схлопотать на грудь за участие в боях? Ась Янкин вот тоже не знает военной тайну не выдаёт. Молодец. Божичка, разгречённый стрельбой, говорил не стеснительно, не скрывая свою обычную доверительность в общении с весненным, и сказав о Касьянкине, толкнул кого-то тёмным бугром лежащего рядом на брустворе и засмеялся. Вот убеждаю Касьянкина, как нужно, согласно стихам, хоть одного оккупанта убить, чтоб после войны рассказывать. Товарищ дивизионный комиссар. А он мне: стихи мол не уважаю. Ничего, я тебя воспитаю, Касьянкин. Не всё тебе штаны в тылу протирать. Извините за грубость, товарищ дивизионный комиссар. Учись, Касьянкин, пока я жив. Давай туда короткими Уставьте меня в покое, товарищ майор, огрызнулся растерянным голосом Косьянкин. Товарищ член военного совета, майор Божичка не имеет права мною командовать и упрекать тылом. Вы ещё здесь, Косьянкин, проговорил Веснин. Почему именно здесь? Всегда расположенный к простоте и лёгкой иронии общительного Божичка, он не остановил внимания на его ерничестве, а после разговора с Осиным, после мучительной новости, Внезапно и резко огаливший судьбу сына Бессонова, увидев Касьянкина, подумал только о том, что Осин ещё не уехал с НП. И когда Касьянкин сполз на животе с Брустверра, обиженно подёргивая ремень, оттряхиваясь, Веснин сказал непривычным тоном приказа: "Слушайте внимательно, Касьянкин, немедленно к полковнику. Он ждёт вас в артиллерийском блиндаже в конце траншей". и немедленно назад в штаб армии. Идите. Бегом! — Есть бегом, товарищ дивизионный комиссар! — явно обрадованный воскликнул Касьянкин. Он воспринял этот приказ как спасительное облегчение и, козырнув, неуклюже бросился в озаренный ракетами ход траншеи. — Что в самом деле стряслось, товарищ дивизионный комиссар? — посерьезнев произнес Божичко. — Или секрет? — Веснин сказал. — Да. Ваш юмор, божичка, могу понять я, потому что знаю вас. Но не очень надейтесь, что поймут все. Известно ли вам, что есть люди, которые воспринимают шутки слишком серьёзно. Спасибо, товарищ дивизионный капесар. Но мне чихать на этих серьёзных, простите. Моя анкета чиста, как стёклышко, бедовы, сказал божичка. Один на белом свете как гвоздь и прекрасно. Держать абсолютно нечего, кроме шпал в петлице. А Касьянкин лапоть и лопух. Работает как Калун, даже смех берёт, рассчитывает на родственность от дютанских дош. То есть, не понял и нахмурился Веснин. Именно. Большой сундук, товарищ дивизионный комиссар, засмеялся божичка, но с любопытством. Он мне: "Как живёте с командующим? Ничего, генерал-то сапоги не заставляет снимать?" водку в тихоряне глушит, а я ему: "Ты стихи про убий немца знаешь? Автомат умеешь держать, как оружие приспосабляют под мышкой или ниже поясницы?" Он опять мрачновато, очень генеральто, как с комиссаром-то, дружки или в контррах, прилестно и откровенно поговорили. "Товарищ дивизионный комиссар" Бессонов там, спросил Веснин, глядя в ту сторону траншеи, где возникали и истаивали при опадающем свете ракет фигуры людей. И пошёл по траншее, но против воли он замедлял шаги и вдруг остановился в нише для буссоли, потому что не в силах был сказать Бессонову то, что знали полковник Осин и он, член военного совета, то, о чём Бессонов никак не подозревал. Противои естественно страшной судьбе того отриженного с вымученной улыбкой мальчика, его сына, который не был убит, а жил в плену уже несколько месяцев. Он может спросить о причине приезда осена, что я отвечу? Подойти сейчас и в глаза ему лгать, думал Веснин. Каковы же будут тогда наши отношения дальше? Нет, не могу подойти к нему и делать вид, что ничего не произошло. Между нами должна быть абсолютная искренность и честность, но язык не повернётся сказать ему сейчас о сыне. Не могу. Веснин чувствовал, что именно непроходящая непростота и натянутость в отношениях с Бессоновым не давали ему никакого права дипломатично изворачиваться, он не должен был что-либо смягчать, уходить от главного. И так, стоя в нише для Буссоли, он испытывал отвратительно жгучий стыд в душе. Петр Александрович Веснин неожиданно для себя вышигнул из ниши, быстро подошёл к Бессонову, окружённому возле стерню трубы офицерами. Пётр Александрович. Вот вы мне и нужны, Виталий Исаевич сказал Бессонов и выпрямился у стерню трубы, носовым платком вытер исколотые снежные крошки с лицо. 305-я вступила в бой. Посмотрим теперь, как сложится. Но главное, вот что Он всё обтирал лицо носовым платком с видом рассеянной раздумчивости. Главное теперь танковый и механизированный корпуса поторопить их, всеми силами поторопить. Попросил бы вас, Виталий Исаевич, поехать на встречу танковому корпусу в район сосредоточения, и если не возражаете, пока оставаться там для более успешной координации действий. Считаю это необходимым. Вы, кажется, любите танкистов, насколько я помню. И Веснин, с подкатившим к горлу клубком, еле сумел ответить. — Я все сделаю, Петр Александрович, выеду немедленно. — Поезжайте, только почаще оглядывайтесь в станице. Положение на северном берегу не восстановлено. Когда Веснин подошел к тому месту в траншее, где только что встретил майора Божичка, тот по-прежнему, лежа на бруствере, стрелял. От автоматных очередей ходило его плечо, съезжала на затылок шапка. "Майор Бажичка, вы мне нужны". Бажичка обернулся на оклик, примял на затылке шапку ударом руки, выкрикнул с радостным азартом: "Плотников окружают фрицы, подъезжают на бронетранспортёрах и расползаются как клещи". "Слушаю, товарищ дивизионный комиссар". Веснин стоял в траншее, наклонив голову, Послушайте меня, Божичка. Я сию минуту должен ехать в танковый корпус. Не забывайте об одном. Как зенницу ока берегите командующего. Советую быть поближе к нему. Ясно, товарищ дивизионный комиссар? И Божичка, опустив автомат, переспросил. Сейчас едете? Простите, но не очень ли будет сейчас? По высоте-то вроде ото всюду лупят. Со мной поедет полковник Осин и охрана. Веснин люгонько потряс божичка за плечо. Пустики. Тем же путём, которым Осин проехал. Всё будет как надо, божичка. Похуже бывало. Ни пуха ни пера, товарищ дивизионный комиссар. Тогда Веснин улыбнулся, махнул рукой. К чёрту, к чёрту ко всем чертям, божичка. Полковник Осин и Косьянкин Сидели в артиллерийском блиндаже за столом и оба, вслушиваясь в стрельбу, ждали чего-то в хмуром молчании. Веснин, переступив порог и не выказывая спешки, с изучающей неторопливостью оглядел мгновенно вскочившего Осина, сказал незнакомо властным тоном: "Мне с вами по дороге, полковник Осин, в станицу Григоревскую, где стоит машина. Возьмите охрану. Я рад, товарищ дивизионный комиссар, очень рад. Спасибо. Машины замаскированные стоят в сарае под высотой. Спасибо, заговорил удовлетворённо Осин, взял со стола кожаную полевую сумку, спросил не без осторожности: "А как генерал Бессонов, он как же остаётся здесь? Веснин не выдержал. Вы что?" Так и убеждены, что я еду с вами в целях личной безопасности? Неужели вы в этом уверены? Товарищ дивизионный комиссар Осин обиженно смежил белые ресницы. Напрасно вы на меня сердитесь. Думаю, вы застанете члена военного совета фронта на НП армии, и он сам выскажет вам своё беспокойство. Не медлите, Осин, ведите к машине. Поедем через северо-западную окраину, на просёлок, сказал Осин. Там пока свободно. Только внизу, под высотой, когда машины по команде Осина развернулись по улочке станицы и разом набрали скорость, помчались к северо-западной окраине, Веснин подумал, насколько всё-таки непрочно и зыбко было положение дивизии Деева. Сверху, с НП Обстановка на этом берегу представлялась несколько иной, ни не такой серьёзной, ни такой предельно обострённой. Тугие удары вплотную, приближенного боя, беспрерывными толчками врывались в уши. Северобережная часть станицы была охвачена увеличившимися вблизи пожарами. Всё корёжилось, рушилось, изгибалось, двигалось в огне, вздымаемом среди дымов разрывами снарядов. Улемётные очереди выбивали из пылающих чердаков рассыпчатые космы искр. Горький и едкий жар раскалённого воздуха чувствовался и в машине. Этот жар, смешанный с дымом, слезил, разъедал глаза, запершило и стало саднить в горле. Шофёр то и дело кашлял, наваливаясь при этом грудью на баранку. В дальнем конце улочки Веснин увидел неясно танки. Они скользнули красным отблиском за домами, мелькнули и исчезли. Удаляясь от машины, вернее машина удалялась от них, и невозможно было различить, чьи это были танки. — Жми на всю железку, за Титковым, он знает дорогу. На окраине сразу направо! — крикнул Осин с возбуждением человека, принявшего на себя всю ответственность, и обернул к Веснину круглое крепкое лицо. — Проскочим, товарищ дивизионный комиссар! — Не сомневаюсь. — Проскочим в полном порядке! — подтвердил Осин и прерывисто втянул воздух через ноздри. Километра три опасных. Ему хотелось общения, но Веснину этого никак не хотелось. Он сидел сзади, рядом с Косьянкиным, безмолвно вжавшись в спинку сиденья. На коленях андютанта, тряся на ухабах, толкал в бок Веснина автомат. Взгляд блуждающий перебегался от стресаемого кашлем затылка шофёра на снежную дорогу, сплошь озарённую пылающими домами. При словах Осина Касьянкин вздрогнул, вообразив эти 3 километра, повёл испуганно глазами вправо и влево, и Веснин подумал: "Экий несуразный парень, трусит не в меру, что ли? Держите автомат покрепче, Касьянкин, или дайте его мне", сказал Веснин. "Божечка так и не научил вас обращаться с оружием, к сожалению. Я держу" Держу, товарищ дивизионный комиссар, проигнущим голосом ответил Касьянкин и искательно закивал. Простите меня, пожалуйста. Ох, Касьянкин, учу ум у разуму учу, с мягкой досадой произнёс Осин и, поиграв желвоками, скосился на адъютанта. Заговорил примирительно, обращаясь к Веснину. Спасибо вам, товарищ дивизионный комиссар, что правильно меня поняли. Зачем так безрассудно рисковать? Сами прекрасно видите, осталась относительно свободной единственная дорога, единственная, которую держит. Я вас правильно понял, товарищ Осин, ответил Веснин намеренно спокойно. Настолько правильно, что разговаривать нам сейчас не о чем. Оставим разговор на потом. Ясно, товарищ дивизионный комиссар Тотчас согласился Осин с притворным и вроде бы тоже успокоенным пониманием и нарочито неспешно отвернулся, прочно устроился на сиденье. Справа проблёскивали придявшие пожары. Впереди улочка станицы, кажется, кончилась. Машина неслась вдоль берега, круглая высота с НП дивизии маячила уже сзади, а слева над крышами домиков за рекой Широко и богряно хлынуло и встало горячее зарево боя, расцвеченное всполохами ракет, как смата брызгающими в раскалённом небе разрывами брезантных. С той стороны накатило разнозвучным и плотным гулом. Машина, залитая багровым светом, уходила вправо от этого зарева, от боя за рекой, поднималась в гору за околицу станицы, мимо последних домиков и веснин. Невольно испытывая облегчение, некую освобождённость, теперь видел впереди машину охраны, на всей скорости выскочившую по зеркальному наезженному подъёму на возвышенность за околицей, где кончалась граница огня. Там мягко краснела темнота ночи, даже по утреннему рёву мотора от тряски от скорости машины по этой свободной мгле впереди над степью, где стояла ничем не тронутая ночь, Веснин ощущал, что лишь сейчас миновала опасность, лишь сейчас осталась позади зона боя, немецкие танки в станице, река НП дивизии над берегом, и вдруг с особой реальной ясностью представил холодное усталое лицо Бессонова, выслушивающего доклады командиров там, на высоте. И не без встревоженности, подумав об этом, опять увидел облитое заревом переднее стекло, прочную спину осина, над мехом воротника его красное маленькое, наполовину прижатое шапкой ухо и совсем четко край напряженного глаза, зорко и вопросительно устремленного на шофера. А шофер нервно кашлял, наваливаясь на баранку, судорожно, припадочно сотрясаясь, хотя запаха гари в машине не было. — Ты очумел? Почему сбавил скорость? — крикнул внезапно Осин и притиснулся телом к шоферу. — Что? Что? В чем дело? — Товарищ полковник, смотрите! — с трудом сквозь безостановочный кашель выдавил из себя шофер. — Смотрите, смотрите туда! — Смотрите! Титков. Титков, кажется, разворачивается, тоненько сообщил Касьянкин, вытянув к шофёру шею, привстав, вцепившись двумя руками в спинку переднего сиденья, автомат его сполз, упал с коленей на трясущийся пол машины, запрыгал на ногах весняна. "Танки", прохрипел шофёр, сумашевши озираясь, "немцы впереди. Где?" Кеккие немцы закричалосян откуда наши тридцать четвёрки вперёд ты чудак спятил дай газу автомат всё убыстрённее колотил по ногам Веснина Держать автомат в конце концов хотел сказать ксянькину Веснин но не сказал ни слова потому что увидел то что происходило впереди Машина завывая на подъёме вынеслась на возвышенность за околицей раскрылась и стеной встала розоватая мгла степи до чёрного горизонта и среди этой разжиженной зарявым темноты превращённой в сумерки там на возвышенности Спешно, хаотичными толчками взад и вперёд разворачивалась перед какими-то огромными силуэтами, похожими на стога сена, передняя машина с охраной. Она наконец развернулась и подскакивая на ухабах, помчалась навстречу по берегу. Дверца справа от шофёра была открыта, из неё по пояс высунулась фигура майора Тицкова. Он, похоже, было кричал что-то, вскидывая вверх автомат, потом выпустил в небо очередь. И сейчас уверенны, что это 34-ки. Осень выговорил Веснин так неожиданно для этого момента спокойно, что сам почти не различил своего голоса. В ту же минуту силы резкого торможения его больно толкнуло грудью в спинку переднего сиденья. Но он успел уловить, как черные силуэты на мутно-лиловом зареве неба сыпали искры на снег. Донесся оттуда слитый гул танковых моторов. И тотчас красной зарницей вылетело впереди пламя, рванулось громом. Широкий огненный конус встал перед машиной с охраной, отбросил ее в сторону, поставил боком на возвышенности. Из машины выскочил только один человек и петляя и падая побежал вниз по дороге. Он чудилось кричал что-то, вскидывал над головой автомат. Назад бешено скомандовал Осин и отбросившись на сиденье ударил по плечу шофёра разворачивая быстро вниз в станицу. Немцы "Немцы, да как же это!" вскрикивал Касьянкин, заваливаясь в угол машины. "Зачем ты пытаешься подтянуть колени к животу?" И от этих нелепых движений, от его перехваченного ужасом голоса что-то колючее, острое, как страх, передалось, толкнулось в душе Веснина. "Замолчи те, Касьянкин!" Он с гневом и отвращением оттолкнул его поднятое трясущееся колено, повторил: "Замолчите вы, держите себя в руках. Рядом ведь, они рядом, на паролись мы", рыдающе выкрикивал Касьянкин. "Что же это? Замолчите, я вам сказал". Веснин слышал команды Осина: "Назад, быстрее, разворачивай, жми на всю скорость". Следующий судорожно припадочный кашель бьющий шофёра, видел, как он резкими рывками рук и плеч крутил руль и как осин весь по звериному подавшись вперёд, в нетерпении бил кулаком по железу над щитком приборов. Веснинск в ось боковое стекло хотел увидеть танки, и в следующий миг с ощущением, что машина наконец развернулась, И как-то коса визжа шинами скатывается, скользит вниз. Точно ослеп от опляющего огня второй зарницы, вылетевший в упор. В глазах вздыбилась гремящая тьма, зазвенело стекло, пахнуло удушающим жаром раскалённой печи. Страшным толчком весна подкинуло в машине бросило в сторону на нечто живое, мягкое, пронзительно закричавшее и завозившееся под ним. С неистовой попыткой высвободиться из роковой неожиданности, случившейся с ним, он подумал еще четко, только бы сознание сейчас не потерять. Кто так кричит? Касьянкин? Его ранило? Почему он так кричит? Но от сильного вторичного удара головой о металлическое и жёсткое, он, наверное, на минуту потерял сознание. Очнулся же Веснин в сером туманце, от крика, от того, что кто-то дёргался под ним, и не сразу понял, что неестественно придавленным лежит на ком-то. Дверца машины не справа, а над головой. Смутно догадался: машина Прокинутая, лежала на боку под бугром. Всё расплывалось в обморочной пелене, очков не было. И тут, не совсем соображая, обеими руками шаря очки, Веснин неясно увидел приникшую к коик вжатый в сугроб нижней дверцы неподвижную голову шофёра без шапки. Переднее стекло выбито, Загнуто торчала часть капота. Морозный воздух с непонятным близким грохотом врывался в машину, а этот грохот заглушал стоны, глухие вскрики Косьянкина, к которому притиснула Веснина, и это окончательно вернуло память. Косьянкин. Ранила вас? Что вы так кричите? выговорил, слабо слыша себя Веснин. «Нога! Нога!» — бился в ушах голос Касьянкина. «Товарищ дивизионный комиссар! Не ранило! Быстрее вылазьте! Быстрее! Товарищ дивизионный комиссар!» Кто-то, затемнив широким телом свет зарева, с торопливой силой рвал, дергал, пытался открыть дверцу над головой, и когда открылась она... Две руки втиснулись, схватили за плечи Веснина, с решительным упорством потянули вверх. Перед глазами появлялось и пропадало белое лицо Осина. Он командовал с давленным голосом. «Быстрей, быстрей, товарищ дивизионный комиссар! Уходить надо! Уходить! Прошу быстрей! Не ранило! Двигаться можете!» «Осин!» Помогите лучше Касьянкину, кажется, ранен, проговорил шёпотом Веснин и вылез из дверцы, спрыгнул на снег, потом схватился за машину из-за лёгкого головокружения. Касьянкин, яростно закричал Осин, перевешиваясь в дверцу. Ранен? Ранен или симулируешь? Вылазь мгновенно, понял? Вылазь хоть полуживой, где автомат? Где автомат? В этот момент Кто-то подскочил к веснину, жарко со свистом задышал рядом. Товарищ дивизионный комиссар, и не договорив, железными пальцами схватил, нажал на плечи, скомандовал задохнувшимся криком: "Ложитесь за машину, сюда! Ради бога, не стойте в рост!" Товарищ дивизионный комиссар напоролись. Непонятно, откуда здесь танки, откуда они здесь не было их. Это был майор Титов, начальник охраны. И Веснин вспомнил, что ведь он бежал к ним от подбитой машины, когда разорвался первый снаряд после его предупреждения очередью. И когда сейчас Титков, защищающий толкнув Веснина к машине, грудью и локтями упал на капот, выбросил автомат на левую подставленную под диск руку, вглядываясь в кромку бугра, откуда распространялся, зависал над головой рокот моторов, Веснин... остановил его не открывать огонь, Титков, ждать, пока подойдут танки. Не горячитесь. Что вы против танков из автомата ждать? Виноват перед вами, товарищ дивизионный комиссар, заговорил в захлёб Титков. За жизнь вашу отвечаю. Прошу прекратить оправдываться, оборвал Веснин. Я сам за свою жизнь отвечаю. Вон, вон они. Станицу слева обходят, выговорил Титков. «Если бы не заметили штук двенадцать с бронетранспортерами!» А Веснин без очков не мог подробно разобрать всего, что видел покошачьи Титков. Расплывчато огромные силуэты танков, заглушая бой ревом моторов, выталкивая из выхлопных труб завивающиеся искры, медленно двигались по темному среди зарева очертанию бугра, В малиновую мглу степи шли в 100 м от низины, где лежала перевёрнутая машина. И Веснин, с каким-то острым бессилием подумал, что там, на НП, без сонов и идей, вероятно, ещё не знают об этих танках, прорвавшихся здесь, на северо-западной окраине станицы. Но когда он подумал об этом, трассирующая пулемётная очередь Молниеносным скачком пролетело над верхом машины, и майор Титков первый увидел то, чего не мог видеть близорукий веснин. Человек десять немцев спускались с бугра по направлению к дороге. Очевидно, разведка, посланная проверить, не остался ли кто цел в машине. Немцы с опаской сходили по скату, двое из них с Задержались с ручным пулемётом на бугре, стреляли стоя. Один пригнулся, другой положил сзади ствол пулемёта ему на спину, как на подставку. Титков, который секунду назад ещё надеялся, что немцы пройдут мимо, почти с отчаянием оглянулся на Веснина, с ненужным желанием крикнуть: "Сюда идут, сюда!" Но Веснин молча, стёрнув перчатки, вырвал пистолет из кобуры догадался уже что не миновало немцы приближались к машине уходить уходить товарищ дивизионный комиссар бегите к домикам бегите отсюда мы прикроем косьянкин уводи комиссара косьянкин встать встать приказываю полковник осин вытащивший Касьянкина из машины, сильным толчком правой руки пытался прислонить своего дютанта спиной к капоту, в левой сжимал его автомат. А Касьянкин, сползая по капоту, корчись, старался сесть на снег, вскрикивал прощающий тонко товарищ полковник миленький. Ногу, ногу мне вывихнула, не могу я, не могу, и барахтался, отталкивал руку Осина, метался страны в сторону искожённым плачем лицом. Веснина передёрнула. Оставьте его. сказал Веснин, чувствуя холод на спине от этого полного ужаса крика, от этой мольбы, в которой звучала сама смерть. Тогда Осин с злобной презрительностью отпустил обмякшее мешком тело Косьянкина и весь вскинулся, дёрнулся к Тидкову, к Веснину, со сепой задышкой скомандовал: "Товарищ дивизионный комиссар, Немедленно уходите к домикам. Бегом по лском к домикам, там укройтесь, 200 м до домиков Титков. Мы с тобой тут на Касьянке на надежды нет. А предсмертный вопль Касьянкина всё ещё звенел в ушах Веснина, хотя тот лишь стонал, всхлипывая, тёмным комом забиваясь под днище машины. "Нет, Осин", ответил Веснин, стоя за машиной. и отвел предохранитель пистолета. «Никуда я отсюда не побегу! Это не выход, Осин!» «Вы понимаете, товарищ дивизионный комиссар!» — крикнул Осин. «Понимаете, что это?» И белое лицо его приблизилось к лицу Веснина. «Понимаю! Примем бой здесь, Осин!» Веснин все понимал с той оголенной трезвостью, в которой уже не было никакой надежды. Понимал, что он не добежит до домиков, двести метров по освещенной заревом низине. Понимал, что нет выхода, что случилось в его жизни невероятное, неожиданное, раньше случавшееся с другими, то, во что было трудно поверить, как в бредовом сне, когда перед тобой одна за другой захлопываются намертво двери. понимал, что немцы идут, спускаются по бугру к машине, и что этот бой без надежды, который он в силу безвыходности решил принять, не будет долгим. но он всё-таки не представлял, что может умереть через полчаса, через час, что мир сразу и навсегда исчезнет и его не станет. близоруко щурись Он стоял, положив руку с пистолетом на крыло машины, чувствовал мертвенный холод железа не в руке, а в груди, и ощущал жёстко стиснувшие его с двух сторон плечи майора Титкова и Осина. Сотрясая землю, танки со скрежетом, с грохотом обходили по степи станицу. Рассыпаные по бугру тени автоматчиков спускались по скату к машине. Ручной пулемет теперь не стрелял. По-видимому, немцы только попытались прощупать начальными выстрелами, есть ли кто живой здесь, и поэтому шли в рост, успокоенно перекликаясь между собой невнятными голосами. «Огонь!» — с ожесточением выругавшись, скомандовал «Осин», И животом, лёжа на крыле машины, выпустил первую, страшную в своей открытости очередь по этим силуэтам. В колокочущих выбросах огня вспыхивала его каменно-твёрдая скула с выпуклым бугорком желовка. "Огонь тетков, бить с волочей, не подпускать в бог, в душу мать!" И тутков полоснул длинный очередью слева от Веснина. Веснин, рассчитывая патроны, выстрелил два раза по расплывчатым силуэтам на фоне красноватого бугра. Силуэты слились с землёй. Следующую секунду режуще взвизгнув, огненные струи густо засверкали и снега ударили по верху машины. Брызнули по дороге синие огоньки разрывных. Немецкий пулемёт пока молчал, а автоматы били так близко, что чудилось, ветер зашевелил шапку на голове. Потом чужой голос, ломающий слова, донёсся откуда-то, напряжённо выкрикнул речитативом: "Хосс, не стреляй, не стреляй!" И на размытую точку прицельной мушки, которую искал Веснин, поднялся из сугроба силуэт, плеснул краткой предупредительной очередью в воздух, затем твёрдо дошло до сознания: "Русь, капут, ставайся!" Но Веснин опять дважды выстрелил в этот ломанный, чужой, этот ненавистный обещающий пощаду голос. Выстрелил, сдерживая дыхание, целясь тщательно, а в ушах из туманной отдаленности взвивался, сверлил крик осина. — Хрен тебе в сумку капут! Не выйдет, фашистская сволочь! Не выйдет! Когда ручной пулемет забил прямыми очередями, в двадцати метрах от машины, по ту сторону дороги, Сознание Веснина ещё не соглашалось с тем, что немцы приблизились вплотную. Его сознание тогда сопротивлялось, остерегало надвигающуюся неизбежность, и ощущая в руке отдачу пистолета, он тогда верил, убеждал себя, что эта неизбежность надвинется не сейчас, а через несколько минут, когда кончатся все патроны у Осина и Тицкова, и когда У него останется последний. Сколько же у меня осталось? Сколько, подсознательно задерживая нажим пальца на спусковом крючке, подумал он: "Нет, надо бы спокойно, не торопиться, только бы рассчитать. У Титкова должны быть запасные патроны, должны быть". "Майор Титков, у вас И вдруг он задохнулся. Горячий, жёсткий удар в грудь оттолкнул его, резко качнул назад, и то, что успел уловить Веснин, подавившись от этого удара, невыговоренными словами были повёрнуты к нему немо кричащие о каком-то невозможном несчастье глаза майора Титкова. И толкнулся со стороны другой голос: "Товарищ комиссар, Товарищ комиссар. Что он увидел? На моём лице мелькнуло увяснена и удивлённый этим выражением отчаяния и изумления в глазах Титкова. Он той рукой, в которой был зажат пистолет, прикоснулся к груди, обессиленно отстраняя то неизбежное, что случилось с ним. Неужели? Неужели это неужели так быстро настигло это, подумал Веснин, и с облегчением от внезапной, непоправимой и уже пришедшей понятности случившегося сейчас с ним, хотел посмотреть на руку, чтобы увидеть, различить на ней кровь, но не увидел крови. Товарищ дивизионный комиссар, вас ранило? Куда ранило? Куда? звучал знакомый и совершенно незнакомый голос. Потухая и потухая, отдаляясь в глухую пустоту, обогровые волны шли перед глазами, накатывали на что-то необъятно огромное, мерцающий чёрное, похожее не то на горячую выгоревшую пустыню,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 Стоял на песке пустынного пляжа с темными пятнами влажных и одиноких лежаков, стоял с горьким и душным комом вины в горле, зная, что здесь же, на этом пляже, он после дневных прогулок с дочерью встречался с той женщиной, которая должна была стать его второй женой. А Нина, догадываясь о чем-то, плакала, теребила его, хватала за белые брюки и, подняв к нему мокрое от слез лицо, просилась в Москву к матери, умоляла отвезти ее. — Папочка, я здесь не хочу, папочка, я хочу домой, я хочу к маме, отвези меня, пожалуйста. И, ощущая дрожащие, цепляющиеся руки дочери, ее слабенькое тельце, толкавшееся ему в ноги, Он хотел сказать ей, что ничего не случилось, что всё будет хорошо, но ничего не мог ни сказать, ни сделать. Прочность земли уходила из-под ног. Пылемётная очередь, убившая его смертельной силой, заставила сделать два шага назад, и в те секунды, когда зажатым в пальцах пистолетом Веснин прикрыл место острова и неожиданного удара в грудь, Он лежал на спине в снегу, кровь шла у него горлом. — Титков! Что с комиссаром? Что? Веснин не слышал и не видел, как Осин прекратил стрелять и, сгибаясь, огромными прыжками подскочил к нему, когда уже майор Титков, упав на колени в снег, С ужасом на лице пытался ощупать его, тыкался руками в разорванную клочками темно-вязкую шинель на его груди. Не слышал и короткого ответа Титкова, и того, как осен прохрепел яростно и дико. «В душу фрицев мать! Майор Титков! Хоть мертвым комиссара вынести! Хоть мертвым! Ясно!» Тащи к домикам по кувету, я догоню тебя. И тетков кусая в кровь губы, взвалил растерзанное пулемётной очередью тело Весняна на свою железную спину, потащил его на себе. Осень несколько минут лежал возле машины и стрелял длинными очередями по немцам, выкрикивая страшные ругательства, а когда немецкий пулемёт смолк, он вскочил ударил прикладом по крылу машины и в бешенстве закричал под тёмное днище, откуда пробивались в обморочном беспамятстве глухие стонущие звуки. Косьянкин, трусливая сволочь, людей убивают, а ты ещё жив? Перед немцами на коленях думаешь поползать? Жизнь сохранить? Нога тебе стрелять помешала. Вылезай, подлец, вылезай! Товарищ полковник, миленький. Товарищ полковник, не надо, не виноват я, зашелся в взвизгивающие рыданиями Косьянкин, не вылезая из-под машины. Миленький, убейте меня, убейте! "Замолчи!" крикнул Осин, не разжимая зубов. "Пулю на тебя жалко. Вылезай, трус, беги за титковым, ну, пока не передумал." И рывком выволок из-под днища машины нечто бесформенное, расплывшееся, трясущееся с окастенялыми глазами, что повторяло одно и то же голосом Косьянкина: "Товарищ полков, кто товарищ полковник? Замолчать, мразь. Беги!" Потом пригибаясь, скачками бросился в сторону от машины к увету догоняя четкова, который бежал и полз, всё тащил на себя уже остывающее тело комиссар